Глава восьмая. Возле нашего нового дома был цветочный магазин, куда Дзюдзе устроилась помощницей. Каждое утро на рассвете она открывала двери магазина и ждала, когда примчится с рынка пикап и разгрузит пышные срезанные цветы. По пути на работу я заглядывал к ней, смотрел, как она сидит на низкой табуретке и обрезает ветки. Срезанные засохшие листья она отбрасывала в бамбуковую корзину, а очищенные стебли раскладывала в подставку для цветов справа от себя. Земля под ее ногами была мокрая от воды из-под цветов, да и сама она в первых солнечных лучах напоминала распустившийся на земле цветок. Если погода стояла безоблачная, она сидела на склоне холма в парке поблизости. С этого места как раз был виден наш многоквартирный дом, крыша которого выглядывала из-за верхушек деревьев. Когда я возвращался с работы, Она тут же вставала и махала мне рукой, а затем точно ребенок в припрыжку сбегала по склону мне навстречу. Занятые игрой дети невольно отвлекались на нее, с восторгом глядя ей вслед. По ночам мы говорили без умолку. Я давно уже привык, что она перебивала меня на полуслове и вклинивался в разговор, когда она, наговорившись, останавливалась на мгновение сглотнуть слюну. И все равно она поспешно договаривала то, что не успела сказать. Мы напоминали одноклассников, столкнувшихся спустя десятилетия после выпуска. Только память этой одноклассницы была необычайно цепкая, и она одна могла поведать множество занимательных историй из детства. Как-то раз я бежала очень быстро, почти добежала до финиша, как одноклассницы вдруг начали кричать «Вперёд!». Вот уж странно, они никогда не кричали мне вперед. Я так удивилась, что застыла на месте. Забыла, что надо продолжать бежать, дошла уже пешком. «Ты такая стройная. Должно быть, всегда бегла быстро». «Ну вот, ты не слушаешь. Я же сказала, что до финиша дошла пешком. В итоге учитель уставился на меня, а весь класс схохотал и хлопал в ладоши. Только по рисованию я была первой. На уроках музыки тоже средненькая. На экзаменах так волновалась, что начинала фальшивить. До да пою до середины, а там уже другая песня выходит». «Ты чего смеешься? Я этого тебе еще не рассказывала. Когда реклама по телевизору заканчивалась, она затихала и принималась за свой любимый сериал. Ну а я же садился готовить материалы на завтрашний день для босса Мада. Каждый вечер в 10 часов мы уже забрались в кровать, хотя для сна еще было рано. В конце концов, находилось столько пустяковых тем для разговоров, которые мы еще не успели обсудить. Мы были точно две воркующие птички, что пошушукавшись, возвращались в гнёздышко под крышей. Ближе к ночи голос Дзюдзы переходил в щебетание. Надев ночную сорочку, она становилась истинной женщиной. Она тихонько лежала рядом и слушала мои рассказы с широко распахнутыми глазами, вся во внимании. Когда же я рассказывал ей о своих мечтах, ямочки на ее щеках украдко сияли. Как-то раз я наконец рассказал ей историю об овечке, которую держал в детстве. черненькая. С белыми пятнышками на шее. Каждое утро перед школой она блеяла и поджидала меня у загона, требуя травки. Потом она перестала меня звать, и даже травку щипала без особого энтузиазма. Однажды я нарочно встал пораньше, чтобы посмотреть, в чем дело. И оказалось, что отец уже кормил ее и подкладывал травку в загончик, тихонько разговаривая сам с собой. Когда она была почти сыта, он переставал давать ей траву, чтобы и я мог покормить овечку. В то утро. Я не сел к нему на велосипед, добежал до школы сам. И так несколько дней подряд. Дошло до того, что я решил, не хочу больше его видеть. «Дзюдзы, это дело до сих пор меня грызёт». «Дай угадаю, что твой папа сказал овечке?» «Мне не говори». «Ого, кто знает, может, он и хотел бы, чтобы я сказала». Тут мы замолчали. Казалось, что в ту ночь нас охватило одно и то же скорбное чувство. Она притворилась, что уснула, а я слез с кровати и исписал две страницы в дневнике. Я слышал, как она тихонько ворочается под одеялом, зная, что ей хотелось еще поговорить, но она сдержала себя. От ее внезапного молчания в душе у меня поднялась волна внезапной радости. Она меня понимает. И тогда я решил про себя, что никогда больше не заставлю ее погружаться в мои печали. После свадьбы я продолжил верой и правдой служить боссу МАДА, и мало-помалу он начал поручать мне все более личные дела. Например, отвести деньги одной из своих бывших любовниц, с которой они временно не встречались. Или же ровно в минуту первого ночи привести букет цветов к какому-то зданию. Или вот еще: пока он смотрел трансляцию бейсбольного матча, мне приходилось принимать банковских служащих, вставая на цыпочки у другого входа в гостиную и болтая с ними. Когда к боссу Мадо заходил его хороший знакомый агент по недвижимости, я сперва просил подождать его у двери, сам же возвращался к экрану телевизора и выслушивал громкие крики босса о ранах и вместе с ним критиковал непростительные промахи команды. Когда босс Мадо брал меня с собой в поездки, я садился во второй кадиллак. Водителю, которому редко доводилось возить пассажиров, наконец-то выпадал шанс поговорить, и всю дорогу он изливал мне душу, жаловался на своих детей, затеявших подростковый бунт, но не забывал следить за дистанцией между ним и машиной впереди. Когда на светофоре вот-вот должен был загореться красный, он всегда набирал скорость, чтобы успеть проскочить на перекрестке и ехал вплотную за машиной с боссом, чтобы никто не смог вклиниться между ними. Надавив ногу гудок, он сказал, «Каждый день вожу эту пустую машину. Рано или поздно точно свихнусь». «И сколько так уже водите?» с тех пор, как он сам головой поехал. И сам засмеялся над своей шуткой. Однако в этот миг, столь редкий, я вдруг почувствовал себя настоящим богачом, сидящим у окна роскошной машины. Я мог изящным жестом отодвинуть шторку. Снаружи безмолвно бушевало море людей. Стайки скутеров накатывали на дорогу, точно волны прибоя. Как же трудно мне было представить, что всего несколько часов назад и я сам был частичкой этой волны. Ехал на скутере в персикового шлеме, по прозрачному забралу которого постоянно стекали капельки пота. От заднего сидения Кадиллака в нос бил насыщенный запах кожи, который раскрывался для меня соблазнительной смесью денег и могущества. Этот аромат и манил, и в то же время оставался недосягаемым. Если поездка затягивалась, в моей голове вновь всплывал образ отца, ровесника Босса Мада. «Будь он жив!» Он никогда бы не смог позволить себе такой вид из окна. Каждый день он ездил на велосипеде в школу, где выполнял черную работу. В полдень в спешке возвращался домой, чтобы накормить пострадавшего в аварии мать, а затем мчался обратно, успевая лишь к последнему, третьему звонку на урок. Хоть и все мы люди, а судьбы наши различаются, как небо и земля. Я правда надеялся, что сидящий впереди старикли будет ехать помедленнее, хоть до завтрашнего дня или до скончания веков, тогда я мог вообразить себе, что у меня хватит денег купить целый рай, взять хотя бы этот черный флагманский автомобиль из моих грез. Тогда бы я помахал родителям рукой и позвал их. «Садитесь, садитесь. Рано или поздно мы тоже сможем себе это позволить». Помимо того, что я мог бесплатно наслаждаться одной за другой поездки на Кадиллаке, босс Мада позволил мне заглянуть в мир политических интриг и хитросплетений. Когда мы приезжали в городскую администрацию, начальник строительного бюро лично нас встречал, и даже инспектор отдела по контролю строительства, которого мои просьбы и упрашивания обычно не трогали, стоял с вытянутыми по бокам руками и не скупился давать подробные ответы на вопросы босса. Когда же у босса МАДА снова обострилась подагра, мне пришлось бегать по всем этим учреждениям одному. Однако стоило мне появиться на пороге, как все эти люди встречали меня словно старого знакомого, на столе, У них уже были разложены документы, ожидающие рассмотрения. Любое непростое дело решалось за один вечер, и я, ликуя, прибегал обратно. Однако босс Мада не выказывал ни удивления, ни радости. Связи покупаются за деньги», — равнодушно говорил он. Вот почему мне нередко приходилось сопровождать его на похороны важных людей. Для таких случаев у него был припасен особый черный костюм, который он надевал с бледно-голубым галстуком. Вылитый мафиози. Стоило ему заявиться на церемонию, как витавшая в воздухе скорбь тут же пробирала до гостей всех присутствующих. В такие мгновения он надевал черные очки, и хотя в глазах у него не было ни слезинки, на лице застывало благоговейное и печальное выражение. Когда он произносил речь, его царапающий, низкий голос полнился сочувствием. «Гости!» собравшись на траурной церемонии, сокрушались всем сердцем, а рыдающая семья покойного, склоняясь в ответном поклоне, никак не могла остановить горьких слез. Можно сказать, что он исполнял эту роль с полной отдачей, искренне разделяя с другими их горе. Когда же дело доходило до не столь печальных событий, как, например, просмотра бейсбола, он забывал обо всех мелочах и рабочих делах, впившись взглядом в кручёный меч. что, как в тумане, приближался к нему с Петчерской горки. Точная веточка ивы на ветру разрывает тишину, объявшую небосклон. В такие мгновения я не мог уловить даже его дыхание. И только когда противник, промахнувшись по мечу, вешал панура голову, он вновь оживал, и дыхание возвращалось к нему. «Должно быть ему очень одиноко, раз он выезжает из дома сразу на трех машинах», — сказала Дзюдзы. «Я тоже этого не понимаю». но у богачей свои причуды. «Тогда давай не будем гнаться за богатством. Пусть все останется как есть». Но ну нет, мы должны разбогатеть поскорее. Только так сможем понять, как же они думают». Мы полулежали на кровати, а напротив висел большой постер, реклама строительной компании с фотографией загородного коттеджа. Пышный сад, которому не было ни конца, ни края, напоминал отдельное зеленое государство. Тенистые пешеходные дорожки внутри комплекса петляли, пересекаясь друг с другом, а извилистые водоемы струились подобно нотам. Когда нам с Дзюдзе нечем было поделиться, мы, прикрыв глаза, рассматривали этот постер, пока смутная дремота не накрывала нас с головой. Это был далекий от нас мир грёз, но, по счастью, достаточно правдоподобный. Мы ведь часто его разглядывали.